Есть неофициальное торговое соглашение и неофициальный пакт о сотрудничестве с Советом мэров Аранков. Есть контакты с Патриархом Гиддаров, есть ряд любопытных артефактов, неизвестно кому принадлежащих, много чего есть, Мартин, но ситуация с Элей Полушкиной потенциально самая многообещающая. «Как-то слабо вы ее разрабатываете в таком случае», — заметил Мартин, а? Юрий Сергеевич отвел глаза. «На свой страх и риск?» – спросил Мартин. «Или грудь в крестах, или голова в кустах?» «Да будь моя воля, – неожиданно завелся Юрий Сергеевич, – все наши агенты с правом работы в галактике искали бы девчонку. Думаете, я сел задницей на дело и никого к нему не подпускаю?» Мартин ждал. Неприметный человек среднего роста и заурядной внешности тоже ждал, пока Мартин не сдался и не покачал головой есть мнение сообщил юрий сергеевич есть мнение на самом верху спустить дело на тормозах почему досье попало к ирине через ее отца в прошлом он был одним из ведущих наших аналитиков и до сих пор иногда работает с материалами еще до исчезновения ирины он выдал свое заключение и с ним согласилась большая часть руководства мартин внимательно слушал по мнению эрнеста семеновича устало сказал юрий сергеевич ключники Не являются подлинными предтечами Ну, гипотетической древней расы Когда-то контролировавшей галактику Они случайные наследники Получившие доступ к базе данных А возможно и готовым устройствам Подлинных хозяев Вселенной Те исчезли И пока бессмысленно гадать куда А ключники нашли Юрий Сергеевич на миг задумался Склад, библиотеку, учебный центр Мемориал Флотилию этих знаменитых черных звездолетов, на которых они исследуют звезду за звездой. Выбирайте любой пункт. И сейчас ключники не знают, что делать с обретенным могуществом. Они частично выполняют план настоящих предтеч, связывают галактику единой транспортной сетью, частично развлекаются, частично ищут ушедшую сверхцивилизацию, осторожно так, ищут с испугом как человек, поселившийся в пустом доме и терзаемый страхом, что вернется подлинный хозяин. Все загадки, известные нам и перечисленные в досье, просто следствие неумелого обращения ключников с могущественной технологией предтечь. Неудачные попытки овладеть древним знанием, эксперименты, ошибки. И если начать сейчас прицельно исследовать эти загадки, ключники испугаются, последствия не нетрудно представить. Уничтожение Земли, уточнил Мартин. В самом гуманном варианте отключение земных станций от транспортной сети, изоляции и последующий за ней хаос. Вы представляете, что начнется, если ключники уйдут? Куда больше паника, чем от их появления. Так, значит, Эрнест и Семенович рекомендовал не изучать все эти загадки, уточнил Мартин, верно, не Запрещать изучение, а лишь не изучать специально, если какой-либо независимый следователь будет рыться в тайнах, это его личная проблема. Если загадками досье займется государственная структура, это приведет к беде. С выводами Полушкина согласились. Более того, аналогичное решение приняли европейское и американское правительства. Как всегда, имелось какое-то особое мнение у французов, но кто их станет слушать? И вот после того как решение было принято ирочка полушкина прочитала папин отчет возмутилась сделала какие то свои выводы прямо противоположные папиным и решила восстановить справедливость это факт уточнил мартин нет это лишь частное мнение я посетил эрнеста семеновича после нашего ночного разговора мы поговорили им на чистоту когда он нанимал вас то еще надеялся что все обойдется после третьей смерти эти надежды пропали он считает что ирочке удалось «Ну, только не лишь, каким образом обмануть ключников и копировать себя». После этого ключники насторожились и теперь уничтожают девчонок одну за одной. Разумеется, неявным образом. «И его решение?» — спросил Мартин. «Не вмешиваться», — коротко ответил Юрий Сергеевич. «Ого», — только сказал Мартин, — «это же его единственный ребенок». Он надеется, что ключники уничтожат шесть лишних девушек, «А седьмой позволит вернуться. Это единственный шанс Ирины». «Одной из семи Ирин», — заметил Мартин. Юрий Сергеевич кивнул. «Как-то гнусно», — сказал Мартин. «Лотерея? Да и неизвестно, возможно ли в ней выиграть». «А вы предложите лучшее решение?» — спросил Юрий Сергеевич. «Как я понимаю, вы искренне старались защитить девчонку. И результат? Четыре смерти у вас на руках. Я вот думаю», — пробормотал Мартин. Нет ли в этом моей вины? Каждый раз Ирина умирала, когда я уже находил ее, каждый раз. Юрий Сергеевич не стал его щадить. Возможно. Ключники все равно не позволят вернуться на землю всем девушкам, но у них был шанс прожить дольше, пока ключники не замечали, что вы опасно приближаетесь к разгадке тайны. «Надо их предупредить», — пробормотал Мартин. «Пусть две девчонки останутся жить в колониях. Вдруг их не тронут в таком случае...» Одна вернется. Это я и пытаюсь сделать, кивнул Юрий Сергеевич. Это в моих силах. Все наши люди получили письма с инструкциями для Ирины. Алла, Мартин. Больше вмешиваться не стоит. Это официальное пожелание. Даже если вас посетит очередная гениальная догадка, в каком мире находится девочка. Мартин кивнул. Подписку с вас взять? Спросил Юрий Сергеевич. Или так поймете? «Я все понял», — пробормотал Мартин. «Простите, мне и Эфреме очень... неловко». Юрий Сергеевич кивнул. «Знаете, что меня тревожит?» — спросил Мартин. Она вроде как наоборот просила меня о помощи, сказала, что их еще три, что хотя бы одна должна, не знаю что именно должна, сказала, что ключники не властны не знаю над чем, что она пытается спасти галактику. «Ну и?» — с иронией спросил чекист. Мартин кивнул. «Да, простите». «Глупые детские фантазии, я понимаю». Но Ирочка говорила серьезно. «Мой семилетний сын очень серьезно говорит, что будет президентом всей Земли», — сказал Юрий Сергеевич. «А старшая дочь, она чуть старше Ирины, уверена, что будет кинозвездой в Голливуде». «Но ведь вы все-таки стали бы искать катерину спросил Мартин. «Будь ваша воля, вы бы рискнули?» Юрий Сергеевич ответил не сразу. «Я бы...» «Очень хотел, чтобы мой сын стал президентом Земли, но пока он учится на тройке, картавит и иногда писает в постель. А дочь начисто лишена актерских способностей. Между нашими желаниями и реальностью пропасть, Мартин, и вы это понимаете?» «Выпишите пропуск», — попросил Мартин. «Я все понял». Юрий Сергеевич кивнул. «Надеюсь, что поняли. Очень надеюсь, что правильно поняли». Он посмотрел Мартину в глаза. «Если вы еще раз помчитесь за Ириной, вас арестуют». «Я понял. Скажите, а откуда у вас информация о событиях на Диудао?» «Европейцы поделились», — мрачно ответил чекист. «Союзнички. Кстати, сочли вас кадровым агентом. Очень возмущались, что не были информированы об операции». «Я больше не буду», — виноват сказал Мартин.